«На скамью в холле». И теперь она могла вспомнить то, что он сказал потом, хотела она этого или нет, но прежде чем Лизи проследовала за пурпурной занавес, где все время прятались эти воспоминания, она увидела мужчину, который стоял на ее заднем крыльце. И это действительно был мужчина, не газонокосилка или пылесос, К счастью, она успела заметить, что на мужчине, пусть к ней пожаловал и не помощник шерифа Боукман, хаки управления шерифа округа Касл. Только поэтому она не закричала, как Джейми Ли Кёртис в фильме «Хэллоуин». Гость представился как помощник шерифа Олстон. Он прибыл, чтобы забрать из морозильника Лизи дохлую кошку, а также заверить ее, что будет приглядывать за домом весь день. Спросил, есть ли у нее сотовый телефон. И Лизи ответила, что да. Мобильник лежал в БМВ, и Лизи полагала, что он даже работает. Помощник шерифа порекомендовал ей постоянно носить телефон с собой и внести номер управления шерифа в список быстрого дозвона. Увидев выражение ее лица, добавил, что готов сделать это сам, раз уж она не привыкла пользоваться этой функцией. Лизи, которая крайне редко вообще пользовалась мобильником, отвела помощника шерифа Олстона к БМВ. Как выяснилось, аккумулятор наполовину разряжен, но провод лежал в ящике консоли между передними сидениями. Помощник шерифа Олстон протянул руку, чтобы вытащить прикуриватель. Увидел табачный пепел, и его рука застыла над прикуривателем. «Вытаскивайте», — дала команду Лизи. «Я решила вновь начать курить, но теперь, похоже, передумала». «Полагаю, поступили правильно, мэм». Помощник шерифа Олстон не улыбался. Вытащил прикуриватель, вставил штекер провода. Лизи понятия не имела, что такое возможно. Если она вспоминала, что нужно зарядить мобильник, то несла моторолу на кухню. Прошло два года, она по-прежнему не могла привыкнуть к мысли, что рядом нет мужчины, который прочтет инструкцию и разберется с тем, что означают картинки на РИС-1 и РИС-2. Она спросила помощника шерифа Олстона, сколько времени уйдет на зарядку. «На полную? Не больше часа, может и меньше. В это время вы будете неподалеку от телефона?» «Да, мне нужно кое-что сделать в амбаре. Вот в этом». «Отлично. Как только аккумулятор зарядится, постоянно носите телефон с собой. Зацепите за ремень или за пояс джинсов». При малейших признаках тревоги нажмите на клавишу цифры 1, и бам, вы уже говорите с копом. Спасибо. Пустяки. И как я уже говорил, я буду к вам заглядывать. А в 8 вечера меня сменит Дэн Боукман. Будет дежурить на дороге, если только не поступит вызов. Такое может случиться. В маленьких городах, как этот, вечер пятницы, самое напряженное время. Но у вас будет телефон с режимом быстрого набора, и при необходимости он тут же подъедет». «Очень хорошо. Вы что-нибудь узнали о человеке, который допекал меня?» «Нет, мам», — спокойно ответил помощник Колстон. «Разумеется, он мог сохранять спокойствие. Ему же не угрожали причинить боль». Да и вряд ли кто-то попытался бы угрожать при его росте в 6 футов и 5 дюймов и весе примерно в 250 фунтов. «Таких можно показывать на ярмарке», — мог бы сказать ее отец. В Лизбоне Дэнди де Бушер славился своими шуточками. «Если Энди что-то услышит, я хочу сказать помощник шерифа Клаттербак. Он у нас за старшего, пока шериф Риджуик не вернется после медового месяца». «Я уверен, он немедленно даст вам знать. А вы должны выполнять некоторые разумные меры предосторожности. Запирать все двери, когда вы дома, правильно? Особенно с наступлением темноты». «Правильно». «И держать сотовый телефон под рукой». «Буду держать». Он поднял руки с оттопыренными кверху большими пальцами и улыбнулся, когда она ответила ему тем же. «Я сейчас спущусь вниз и возьму эту кошку. Готов спорить, вы будете рады, если больше ее не увидите». Да, кивнула Лиззи, но больше всего она хотела избавиться, во всяком случае в данный момент, от помощника шерифа Олстона, чтобы пойти в амбар и заглянуть под кровать, ту самую, которая последние двадцать или около того лет простояла в выбеленном курятнике ту самую, которую они купили, год в Германии. В Германии, где...